Глава 18. Хамал. Столица Драмарского королевства. Хамал был в ярости. Он все же смог недавно подкупить одного из слуг в доме гранд-мага И по сообщению от него данжета уже несколько раз выбиралась на свидание со своим новым молодым человеком. Кто он слуга не знал, боялся даже интересоваться у других слуг. Уж больно опасался своего хозяина, пусть даже тот и находился почти на смертном одре. Все, что ему удалось еще раз узнать, подслушав разговор других слуг, так это, что встречаются они в самых лучших рыбных ресторанах мира, расположенных преимущественно в столицах разных стран. Давняя сразь Данжета к блюдам из рыбы, о которой он тоже знал, Упустить не только красавицу, но и наследницу многомиллионного состояния Хамал позволить себе не мог. Это его законная добыча, так что он решил крупно потратиться. Теперь поблизости от каждого рыбного ресторана для элиты по всему миру дежурили нанятые им сыщики. Обходилось это в головокружительную сумму, но все окупится, стоит ему перехватить эту красотку». Если она в прошлый раз не поняла намека, то надо убить еще одного мужика из тех, что она сама находит. Тогда ось дойдет, что ее единственным мужчиной будет он. Или ей придется умереть в одиночестве, потому что любого, кто появится рядом с ней, он тоже отправит на тот свет. Эйсон, столица Аргента. Ну, вроде все на сегодня. Интересно вышло, конечно... Ректор, разрешив нашему клану пожить какое-то время в Королевской Академии Магии, спас сегодня своего царствующего брата. И в кое то веки даже жалобщики тоже казались полезными. Не заставь меня, ректор, загнать скалу в подземелье, дымить своей чрезмерно пахучей трубкой из-за претензий со стороны профессоров Академии. Сектанты совершенно беспрепятственно реализовали бы свой замысел. Впрочем, вполне вероятно, этим ректор спас и себя самого, и Джуан, кстати, тоже. Какова вероятность на успех этой акции у сектантов была бы? Я бы оценил шансы убить короля в результате этой задумки как очень высокие. Но для того, чтобы понять это точно, нужно было осмотреть тела сектантов и понять, что за гадость они с собой притащили, чтобы с ее помощью убить короля. А вось про это они сами нам расскажут. Но сразу это сделать не получилось. Нам нужно было для этого остаться вдвоем с Лором. Я еще не успел отправить остальных членов отряда обратно в академию, как к нам в подземелье прибежала Джоан. Как выяснилось, король давно уже покинул академию, но ее задержал отец, пожелавший с ней поболтать после того, как король отбыл обратно в свой дворец. Ну, как все прошло? Спросила она, обшаривая взглядом всех. Никто не ранен. Мы обеспечили фактор полной неожиданности нашего нападения и обрушили на врага сокрушительную мощь. В результате достигли своей цели без потерь. Порадовал я ее. Вот только жалко, что у сектантов тут был грандмаг, но мы его так и не достали. Сбежал как-то. Жаль, конечно, соглашусь, но у грантмагов свои секреты выживания. — развела руками Джоан. — А я-то там, представьте, как натерпелась. Вы там жизнью рискуете, а мне надо стоять рядом с отцом и улыбаться, как кукле. Начинаю понимать тебя, и с твоим вечным недовольством по поводу церемониала. — Ладно, дело сделано, хотя есть одна серьезная проблема. Королю-то мы сказать не можем об этом покушении. — Да в чем проблема? — Просто награды не будет, но мы и так не нуждаемся в его наградах. Пожалуй, плечами Джоан. «Его охрана, не зная об этом покушении, не будет готова, в том случае, если на короля организует похожее. Вот в чем проблема», — начал объяснять я. «И чем дольше нет никаких атак со стороны сектантов, тем больше охранники расслабляются. Сегодняшняя ситуация бы их очень взбодрила и заставила бы серьезнее относиться к своим обязанностям». Мы с Корнелом, вскоре после того, как сорвали покушение, несколько раз ходили в районе нашего склада. Так вот, там не оказалось никакой внешней охраны против ожидания. Хотя король в это время в Академии еще был. — А, ну, если взглянуть с этой точки зрения, — согласилась Джоан. Ладно, что делаем дальше? — Вы занимаетесь по обычному графику, а мы с Лором пойдем обыскивать тела убитых сектантов. «Никого больше не возьмем, все же у них при себе должны быть мощные проклятия. С ними нужно обращаться очень бережно, чтобы случайно не активировать». Тут в подземелье собрались люди с крепкими нервами и большим опытом сражений с очень опасными монстрами. Но сказанное мной заставило и их инстинктивно отстраниться от меня. Все же знали, что пространственные хранилища с телами сектантов хранятся в моей сумке». Проклятий все очень боялись и правильно делали. Даже Джон не предложила пойти со мной при всем ее любопытстве к магии. А за меня она не боится. Знает, что я в этом вопросе разбираюсь. Уж если сумел выкрутиться после того, как одно из проклятий меня поразило, а потом еще и спас принцессу Белу, вылечив от проклятия, что должно было ее убить. Ну и отлично. Все отправились по своим обычным делам. Тренироваться на дуэлях, совершенствоваться в борьбе без магии, работать в лабораториях. Уж что у кого было намечено. А мы с Лором обосновались в том самом новом туннеле, что отбили сегодня сектантов, забравшись в него поглубже. Сигнализация там на входе есть, да я и без этого сомневаюсь, что кто-то из наших рискнет пойти за нами, учитывая, над чем мы собрались работать». Ну, а меня, конечно, помимо изъятия проклятия, интересовала информация, что может быть получено от убитых сектантов. Может, повезет, наконец, и мы сможем разузнать, где находится сектантское логово, чтобы нанести туда визит вежливости. Забрались в туннель поглубже, к самому тому месту, где он шел на подъем, и я нашел мину. Расположились прямо там и вытряхнули из пространственных хранилищ трупы сектантов». Для начала я их тщательно обыскал. Сделал это сам, и Лора не подпускал. Все же мы имеем дело с проклятиями. Наверняка они очень хорошо снаряжены по этой части, раз их отправили убить короля. Надел специальные перчатки, которые алхимики используют для самых агрессивных жидкостей. На них еще и магическая защита была наложена, так что цена у них была соответствующая. Не каждый алхимик сможет позволить себе такие купить. Нашел у каждого по одному странному предмету. Только три из них что-то мне напомнили. Видел что-то такое во время войны с демонами, но подзабыл. К счастью, в транс лезть не надо. По идее, мне призраки сектантов все расскажут. Или нет? Да, не факт. Если им отвели роль смертников, то точно рассказали только одно — как правильно использовать полученное проклятие — А про то, как она действует, совсем не факт, что сочли нужным сказать. Впрочем, проверим. Осторожно разложил все семь предметов на куске кожи, да и призвал сразу всех призраков. Смысл мне их по очереди допрашивать? Пусть все семеро на мои вопросы отвечают, кто уж что знает. Беседовали мы с ними два часа. Когда я уставал и не знал, что еще, спросить подключался и лор. — Были плохие новости, были и хорошие. Плохим относилось то, что где находится штаб-квартира секта, они не знали. Их всех готовили в небольшом имении, расположенном в глухом лесу, вдали от всех населенных пунктов. Было их там два десятка вот таких смертников и пяток инструкторов, вот и вся команда. К хорошим новостям относилось то, что мы теперь знали координаты этого имения а также то, что один из них как-то из любопытства, подслушал разговор двух высокопоставленных сектантов, которые прибыли инспектировать, как проходит их подготовка. Диверсант есть диверсант, усвоил какие-то уроки. И был уверен, что штаб-квартира секты находится где-то в горах. Ну, хоть что-то. Хотя город их на земле... Также удалось разузнать детали о двух артефактах с проклятиями из семи. Очень вредные штуки. Одна вызывала взрыв прана у всех, кто находился в радиусе ее действия, разрывая тело изнутри. Другая обращала магов в нежить. Повезло, что диверсантам нужно было знать особенности этих артефактов, чтобы использовать их. В обоих артефактах первичный толчок раскрытия артефакта давала прана того, кто его использовал. При этом нужно было в уме представлять, что должен сделать артефакт. Типичное оружие для смертников. Первоначально решил, что мы эти два артефакта даже сохранять не будем. Выкинув какой-нибудь действующий вулкан, мы часто посещаем локации, где они есть. Но потом... Вспомнил, как в последний год войны много наших шло на миссии, где шанс выжить отсутствовал в принципе. Это же фактически то же самое. — Ладно, буду думать. Хотя если мы в войне с демонами достигнем такой степени отчаяния, что захочется использовать эти артефакты, значит, она уже проиграна. И все же не буду спешить их уничтожать. Отпустить призраков к солнцу после допроса не было возможности. Над нами же центральная площадь Королевской Академии Магии, а закончили допрос мы еще засветло. В это время, даже когда каникулы, все равно там кто-либо ходить будет. Либо в окно глазеть. Представляю, какой переполох начнется в Академии, если увидят, как из земли вылетело семь призраков и полетело вверх. Тут же копать начнут и докопаются до туннеля, а потом и до нашего через этот доберутся. Так что раньше глубокой ночи никак, а одних их тут не оставишь. Мало ли кто все же сюда решит забраться в наше отсутствие. Ничего страшного. Дел у нас с Элором всегда много сидели в трансе, изучая языки неледей, потом начали переносить новые слова на бумагу. Я, еще будучи в трансе, нашел информацию по тем трем артефактам с проклятиями, что показались мне знакомыми. Редкая вещь, нам о них просто рассказывали и издалека показывали, поэтому сразу не вспомнил. Первый из них полностью разрушал источник любого мага, кто оказывался в зоне его воздействия, даже гранд-мага. Воистину страшная вещь в мире, где маг и обычный человек так сильно отличаются по своим возможностям. Правда, я не знаю, будет ли потом возможность все же использовать демонический источник, но о нем, за исключением нашего клана, никто и не знает, так что для мага, не из нашего клана, жизнь после такого проклятия будет закончена с его точки зрения. Алхимия, артефакторика, портальная охота — все это будет для него закрыто. Нет, конечно, он может пойти на портальную охоту, но на кого? На слабых монстров, которые раньше были для него что пыль под ногами. И денег на трофеях с них сколько-нибудь серьезных для мага не заработать. Второй артефакт сводил людей с ума, замедляя для них течение времени в десятки тысяч раз. Когда один вдох у тебя занимает часов 10, а выдох еще больше, то долго здоровую психику тебе не сохранить. Фактически разум становился пленником своего тела. Ну и с точки зрения окружающих сразу казалось, что человек сошел с ума. Никто не будет ждать три часа, чтобы ты сделал какой-то знак, а написать даже одно слово заняло бы сутки. Если вообще получится это сделать, с поднятого пера, пока будешь медленно опускать его на бумагу, чернила все истекут или засохнут. Третий артефакт объединял все источники магов на определенной площади в один, превращал в магическую взрывчатку, а потом подрывал его. Сила взрыва, учитывая наличие наверху большого числа сильных магов, была бы примерно как у той мины, что я нашел в туннеле. На поверхности после его использования пару зданий могло бы в руины обратиться». Да, конечно, секта новых практиков прямо поражает разнообразием артефактов. Судя по всему, Больда много десятилетий денег на лаборатории специалистов не жалел. Вполне может быть, он и сам является талантливым артефактором со специализацией в области некромантии. Да, скорее всего, именно это объясняет, почему он в достаточно молодом возрасте покинул Аргент тут бы его со временем все же поймали и казнили за занятие некромантией. Тем важнее, чтобы эта секта не дожила со всеми своими убийственными секретами до начала войны с демонами, когда она тут же присоединится к ним. Не то чтобы демоны не умели сами делать такие артефакты, но такая подмога в лице опытных артефакторов и диверсантов и их серьезно усилит. Я также обратил внимание на то, что для убийства принца Горбеда Посланная сектантами Гаруэла, использовала менее сильный артефакт. Грандмагов, что его охраняли, тогда не убила, а отбросила в сторону. Означает ли это, что в изготовлении этих артефактов с проклятиями Больда в последнее время сделал прорыв, раз у него теперь появились и такие артефакты, при помощи которых можно воздействовать и на грандмагов? Или он тогда специально дал девушке ослабленный артефакт, но к чему? «Да уж, по некоторым вопросам можно выдвигать только догадки. Слишком мало информации, чтобы получить точные ответы». «Набег бы сделать на это имение, где сектанты готовят диверсантов», — задумчиво сказал Лор, когда мы сели перекусить. Он вначале опасался входить в транс в присутствии призраков, но я убедил его, что в такой форме призыва они совершенно безопасны спустя несколько часов рядом с ними он и сам в этом убедился висят себе в воздухе как приклеенные даже не шевелятся без моего приказа надежная формула наконец он так осмелел что обедать вообще спиной к ним сел мы уже выяснили что есть ему в принципе особо и не обязательно как то дня три продержался без еды без всякого дискомфорта Но вкус он все же чувствовал, удовольствие от хорошей еды получал, так что от трапез не отказывался. Тем более, Джоан нам принесла три десятка блюд от королевского повара. Сам об этом думаю, но на месте сектантов я после такого сокрушительного провала имение бы либо эвакуировал, либо при возможности превратил бы его в ловушку. А ты сам видел, какие они делают артефакты. Залезешь в это имение они один из таких вот, что мы нашли у диверсантов, возьмут и активируют. И Лор поежился. Стать жертвой любого из опознанных нами артефактов с проклятиями ему точно не хотелось. Хотя и не знал точно, подействуют они на него или нет из-за его особой природы. Больда уже доказал, что совсем не глуп. Со стратегией и тактикой у него все в полном порядке. Так что шансы, что там будет ловушка, слишком велики. Ну и даже если он почему-то ничего не предпринял, не верится, что там окажется кто-то, кто знает, где штаб-квартира. У него эта информация очень хорошо контролируется. У меня вообще складывается впечатление, что подавляющая часть жителей этой штаб-квартиры никогда ее не покидает, чтобы никто про нее не узнал. Это же представь. «Диверсантов этих готовили несколько лет, и только один из них смог случайно послушать хоть что-то про штаб-квартиру. Да и то только при визите инспекторов от Больда. Свои инструкторы наверняка вообще не в курсе, где она находится. Так что вообще по этому поводу ничего не будем делать. Ну почему же? Прикидываю варианты. С одним важным условием — внутрь мы лезть не должны. Потихоньку кое-что придумал». Обсудился Лором, которому отводилась большая роль в моей задумке. Он был очень доволен, даже выпрямился немного, демонстрируя горделивую осанку. — Да просто уничтожим к черту это место, — сказал он, — не подходя к нему близко. Если имение не эвакуировано, то уничтожим диверсантов и инструкторов, а если там ловушка устроена, то ее тоже сравняем с землей. Такие артефакты очень дорогие. Лишим сектантов ресурсов, что они на них потратили. Я улыбнулся, потому что он повторил все мои аргументы. Через полчаса с нами связалась Джоан по коммуникационному порталу. Небось, Сиднеша попросила его установить. — Ну, где вы там? Ушли эти проклятия доставать и с концами пропали. Я же переживаю. Я покосился на призраков и ответил. — Все в порядке, милая. Но мы с лором еще задержимся. Часов до двенадцати. Тебе будет просьба, попроси грантмагов не ложиться спать до этого времени. Мы отправимся все вместе на портальную охоту в глушь. Вернее, ты пойдешь с грандмагами в одну из локаций, а мы с Лором поднимем на воздух одну из баз сектантов, местонахождение которой нам удалось обнаружить. Скажи, сидневшего Юраку, что тебе вот страсть как захотелось поохотиться с ними этой ночью. Они не поверят? Конечно, не поверят. Вот только какие основания у них возражать, если они сами проверят, чтобы портальная локация не была слишком опасной для тебя? Главное, побыстрее туда с ними заходи, а то мы сильно будем шуметь. Так один из грандмагов магов все равно останется около портала. К чему мне два внутри? Точно. Как-то подзабыл про это. Значит, немного меняем план. Нас высадите около базы сектантов а потом отправитесь на охоту километров за тридцать, лучше даже за сорок, потому что нет знатно. — Ну вот, опять вам самое интересное, а мне грандмагов отвлекай. — Ну а что поделать, если твой отец их именно к тебе приставил? — Это я и сама знаю. Можно было этого не говорить. Я просто хотела, чтобы ты мне посочувствовал. — Вот и пойми этих девушек. Тяжело все же с ними иногда общаться. К счастью, только иногда. Ладно, сделаю, сказала Джоан и закрыла портал. На что она обиделась? Недоуменно спросила Лор. Радует, что ни я один этого не понимаю. Когда занят делами, время движется быстро. Вот и ночь настала. Отпустил призраков к солнцу, и мы отправились к Джоан. Как она и обещала, гранд-маги не спали. Вечером поспали. Ночная охота, так ночная охота, объяснила она. Поскольку предполагалось, что идеи ее... Передал ей карту местности, что мы нарисовали со слов призраков. Там было несколько уникальных деталей ландшафта, что позволит любому грандмагу нащупать это место и открыть туда портал. Обговорились с Джоан, что будем говорить, чтобы эти перемещения выглядели не совсем уж странно для грандмагов. Джоан вызвала грандмагов, Сиднеш открыл портал по ее координатам, и мы оказались на поляне в густых дебрях. Небо заволокло тучами, такое впечатление, что скоро и дождь пойдет. Неплохо для наших целей. — Фи, — сказала Джоан, брезгливо наморщив носик, — не хочу в таких зарослях бродить. Пока найдем подходящий портал, я себе на лицо всю паутину с этих кустов намотаю. Давайте отправимся в другое место. — Ну, а нас с Лором все устраивает. Заберите нас тогда отсюда часа через три, ладно? Сидниш хмыкнул, Юрак вздохнул. Для них наш спектакль был шит белыми нитками. Но все же они отправились с Джоан дальше, оставив нас вдвоем, что и требовалось. Времени в туннеле у нас было навалом, так что я соорудил из трофейной взрывчатки 20 связок по полсотни штук. Чем меньше связка, тем удобнее активировать взрывчатку. Илор обратился в Загурта, я запрыгнул в спандер, дальше он должен взмыть в небо, подхватив меня и доставить на высоту в километр над имением, которым готовили диверсантов для новых практиков. По его расчетам, для этого понадобится примерно минута, так что я засек ее и вылез как раз в этот момент. Схвостовал воздушный щит под ногами, одновременно подхватывая эспандер. Натренировался уже. На такой высоте меня в такую погоду точно не будет видно, небо же тучами затянуто, Но я и сам внизу ничего не видел. И Лор, как мы и договорились, продолжил наворачивать круги над имением, расположенным на большой поляне, пытаясь при помощи теплового зрения монстра увидеть, есть ли внизу люди. Наконец он превратился в человека, став на щит рядом». «Людей на открытой местности нет, а под крышей я не смогу разглядеть тепловое излучение», — доложил он. «Ну что же, значит, скорее всего, диверсантов тут больше нет, эвакуировали», — заключил я, — как и следовало ожидать. «Не поверю, что на такой базе, что готовит диверсантов, не будет внешней охраны. Дежурства снаружи наверняка должны быть частью обучения». Но перед тем, как взрывать базу, все же хотелось бы убедиться, что тут есть что-то, кроме пустых хижин, что там точно ловушка. И как это сделать? Все же пойдем внутрь? Нет, точно не пойдем. Жить еще хочется. Вот что. Если тут есть ловушка, то должно быть все же и какое-то наблюдение, чтобы среагировать, когда она сработает». Трупы обыскать или пленных захватить, смотря уж какое проклятие будет использовано. Не прямо около базы, а поодаль, хоть и в километре. Полетай в обличии загурта по окрестностям, особое внимание уделяя холмам, с которых видно это имение, и самым высоким деревьям. С его острым зрением можно что-то и в такую погоду рассмотреть, не подлетая слишком близко. Да, и учти, больше чем на пару сотен метров не приближайся ни к холмам, ни к деревьям. Да мне ближе и не надо, мне эти облака вообще ничего рассматривать не мешают, согласился Илор и Лора тут же взлетел, обратившись в монстра.